Глава семьдесят восьмая. Исцеление. Эль. Мои прогнозы оказались верными, и через пару минут на поле боя воцарилась тишина. Каждый из парней был ранен. Кто-то сильно, кто-то не очень, но все они, тем не менее, стояли на ногах. Кроме Алекса. Победа над вожаком Рурхов далась ему нелегко, и сейчас он лежал на земле без сознания, с глубокими ранами в боку и на бедре. «Алекс!» – кинулась я к своему первому мужу. «Не волнуйся, родная, я его подлечу!» Подскочил ко мне Лин, стирающий со лба чужую темно-бордовую кровь. Легкий взмах руки, и он очистил себя от всей грязи с помощью магии. «Но сначала ты!» Его широкая рука легла мне на лоб, но все мои ранки и ссадины и так уже затянулись, так что исцелять меня было уже не отчего. Но от руки эльфа по всему телу разливалось такое сладкое тепло, что мне совершенно не хотелось отстраняться». Однако остальные парни были ранены. рав с Тарденом быстро бы всех не исцелили, так что я с неохотой убрала с руку моего милого и такого классного жениха и с благодарностью поцеловала его ладонь. Эльф обомлел от такой неожиданной ласки и застыл, приоткрыв рот. «Лин, помоги ему, пожалуйста». Я вывела его из ступора, показав на Алекса. «Да, да, конечно». Зашевелился он, кладя руку на голову моего первого мужа. «Эль!» Прихрамывая до меня, добрался Джей, и сразу вслед за ним Энжи, Ксены, Дентаран. Стратегически важные места Ксена были прикрыты набедренной повязкой, а его напарник Шелте все еще был в облике Барса и сидел, точнее лежал, в очереди на исцеление Крафу, заживлявшему раны у капитана. Тарден пытался вылечить вампира, но его раны с трудом поддавались, и в конце концов эльф сунул под нос РТ на свое запястье, молпей Отказываться вампир не стал. Он аккуратно вонзил клыки в предложенное лакомство, и его глубокие раны начали затягиваться на глазах. «Все! Этой ночью я точно тебя отшлепаю!» заявил Нак таким хрипловато подрагивающим голосом, что было ясно, что он очень сильно за меня переволновался. «Я же просил тебя сидеть в безопасности рядом с Лином!» Его глаза лихорадочно шарили по мне, чтобы удостовериться в отсутствии у меня ранений. «Мы были слишком далеко, не успевали к тебе пробиться». Энджи в гневе пнул труп вожака и судорожно меня обнял. «Не пугай нас так больше!» – с укором покачал головой Джей. «Ты нас с ума сведешь, малышка!» – изрек Сэн. А Дон просто стоял молча, сверля меня таким несчастным, виноватым взглядом, полным отчаяния, что сердце сжалось от острого сочувствия. Я понимала, что принц винил себя в том, что из-за него едва не погибла его Тейла. А если учесть его биографию, то, что многие родные и близкие люди умирали, находясь рядом с ним во время покушений на его персону, я могла себе представить, какое у отца сейчас творился в его душе. «Все». лино брал руки с головы Алекса и поднялся на ноги. «Он в порядке, скоро очнется!» Я с благодарностью ему кивнула и пошатнулась. Меня едва не сбила с ног пушистая крылатая ракета, которой через секунду присоединилась еще одна в виде исцеленного барса. «Фуксик, Шелти!» – рассмеялась я. Склонившись, я потрепала их по шерстке на затылке, сначала одного, потом другого. Было жутко интересно рассмотреть, в кого превратилась моя когда-то радужная гусеница. Но сейчас упитанный серый комок энергии размером с барса крутился под ногами настолько быстрым электровеником, что я не успевала удовлетворить свое любопытство. Окинув взглядом поляну, усеянную мертвыми телами рурхов, я увидела удаляющиеся от нас разноцветные пятна. Выполнив свою миссию по нашему спасению – Довольные с собой фуксики спокойно засеменили домой. «Дэн», – мягко обратилась я к принцу, но тот отвел взгляд. Все же тревожило меня его душевное состояние. Раф успел залечить его раны, но душа у принца кровоточила так, что их этого отчаяния улавливала даже я. Вот только продолжить с ним диалог я не успела. Ресницы Алекса затрепетали, и он открыл глаза, а через долю секунды уже был на ногах. Каким-то невообразимым чутьем я поняла, что он сейчас собирается сделать, и отбила смертоносный удар в висок принца в нескольких сантиметрах от его головы. Сам Дентаран даже не шелохнулся, явно желая отправиться на тот свет, а Джей джексон быстро скрутили моего первого мужа. «Алекс, не надо!» Умоляюще покачала я головой, подойдя к нему вплотную. «Я не могу тебе позволить убить его!» Интуиция подсказывала, что Алекс едва себя сдерживал, чтобы не обратиться во льва и не пойти в разнос, первым делом перегрызя горло Дон Тарану. «Все просто. Либо он, либо мы, Эль. Или как там тебя зовут?» В его серых глазах промелькнула боль. «Получая задание в Фениксе, надо идти до конца. Мы же не сдаемся!» Горько усмехнулся он. «Знаешь об этом?» «К черту Феникс! К Дракхам его!» вернула я словечко, подслушанное у парней. Так выразился Эртен, когда ударил молотком по пальцу, а я запомнила. «Я найду способ уничтожить эту мерзкую организацию. Но в одном они правы. Мы не сдаемся. И эти твари об этом еще узнают». «Не будь дурой, Эль. Потерю рурхов мы еще сможем как-то объяснить. А вот то, что мы не ликвидировали объект, нет». Попытался вразуметь меня Алекс. «Он не объект». Стараясь говорить спокойно, возразила я. «И я никому не позволю его убить!» Заявила я настолько решительно, что проникся даже принц. Удивленно заморгав, венциносный Ирлинг уставился на меня. «Почему?» – не мог понять Алекс. «Потому что он мой жених!» – выпалила я.